Глава 2. В мэрию Энту отправилась в тот же день после работы, поскольку по эфирофону, номер которого был указан в объявлении, ей объяснили, что прием желающих участвовать в отборе ведется аж до 10 вечера. Когда она оповедала об этом Ангу, которому заскочила перед уходом с работы, тот заметил, что это логично, ведь если условиям участия в отборе является наличие юридического образования, то подавляющее большинство кандидаток либо работают, либо продолжают обучение, а значит, могут прийти только вечером или выходной, а работать по выходным, чтобы вести прием желающих попасть на отбор, никому не хочется. Получив на прощание пожелание удачи, Энту отправилась в мэрию, гадая, в чем же будут заключаться проверочные испытания, о которых говорилось в объявлении только ли в проверке магической совместимости и этой самой фертильности, или будет что-то еще. Когда Энту, следуя за магически светившимися стрелками, нанесенными буквально через каждую миллимилю, прямо на стены в коридорах мэрии, без труда нашла нужный кабинет, строгая пожилая неора проводившая прием кандидаток, объяснила, в каком порядке все будет происходить. Оказалось, что сначала нужно заполнить анкету, потом пройти проверку уровня магии и магической совместимости, а также фертильности, а вот потом нужно будет еще решить несколько задач по уголовному и гражданскому праву, чтобы показать свои профессиональные познания. Мысленно согласившись, что раз отбор имеет целью еще и предоставление шанса на работу в ОПД, то проверка специальных знаний вполне логична, Энту приготовилась заполнять анкету. Однако выяснилось, что это несложное действие кандидаткам не доверяли. Анкеты заполняла сама проводившая приемный Ора ганейру печатая их на пишущей машинке, чтобы все было разборчиво. Такой подход только порадовал Энту. Всю вторую половину дня проводившую в порядок отчетность, чтобы, если у нее все получится с участием в отборе, коллегам не пришлось слишком уж напрягаться, разбираясь в ее делах. Писанины оказалось столько, что пальцы на правой руке даже немного болели. Новомодное изобретение, пишущая машинка рядовым сотрудникам ТУП, было пока что недоступно. Нера Каганейру заполняла анкету, сверяясь с принесенными Энту документами, удостоверением личности и удостоверением полицейским, но все равно задавала уточняющие вопросы, чтобы, как она пояснила, все заполнить правильно, с первого раза, и не тратить время на исправление. Так что энто пришлось и произносить по буквам свое имя, и уточнять, что дата рождения в удостоверении личности указана по дате, когда ее нашли на пороге приюта, а точное неизвестно, но по словам целителей, вряд ли разница составила больше недели, так что ей совершенно точно 25 полных лет, и подтвердить, что о родителях нет никаких сведений. Но в целом эти формальности заняли не так уж много времени, и вскоре Ниора Каганейру уже водила вдоль тела неподвижно замершей Энту диагностическими артефактами, сначала определяющим пресловутую фертильность, а потом определяющим структуру магических потоков. Когда процедура закончилась, и Ниора Каганейру сообщила, что все в порядке, Энту облегченно выдохнула, самый непредсказуемый этап позади, а с задачками – она как-нибудь справится. В соседнем кабинете, отведенном для работы над задачами, уже сидела какая-то хорошенькая темноволосая девушка и сосредоточенно корпела над изрядно исписанными листами. Мельком взглянув на вошедшую, она снова погрузилась в решение задач, и энто устроившись за соседним столом, немедленно занялась тем же самым. Задачи по уголовному праву были несложными – Тем более, что обосновывать решение не требовалось. Было достаточно просто написать правильный ответ. Записывая решение, Энто даже недоумевала, почему же они такие простые и кого вообще те, кто их подбирал, надеялись отсеять с помощью таких элементарных заданий. Вот, например, Ниора Те поставила на подоконник открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже, полную кастрюлю горячего супа. Из-за сквозняка окно захлопнулось, и кастрюля упала на тротуар, причинив проходившему под окнами Ниору Г телесные повреждения средней тяжести и ожоги. Имеется ли в действиях Ниоры Т состав преступления, и если да, то какого? Ну, разумеется, имеется, причинение вреда здоровью средней тяжести по неосторожности. О чем тут думать-то вообще? Но радость Энто несколько поувяла, когда она перешла к задачам по гражданскому праву. Особенно она намучилась с задачей про изобретателей и их сослуживцев, оказавших техническое содействие в ходе разработки изобретения и потребовавших впоследствии признания их соавторами. В итоге Энту все-таки решила, что данных лиц признавать соавторами не следует, и, облегченно выдохнув, сдала работу и вернулась на место, чтобы подождать результатов, которые Неора Каганейру обещала сообщить практически сразу решавшая задачи со соседним столом Аулва, а это была именно она, испытывала прямо противоположные проблемы. Задачи по гражданскому праву дались ей легко, поэтому она тоже поначалу недоумевала, почему все так просто. но вот действительно, отвечает ли гостиница за сохранность вещей постояльцев, оставленных в номерах, если в правилах, с которыми постояльцев ознакомили под роспись, прямо указано, что нет». Но разве это сложный вопрос? Конечно, нет, если это деньги или иные особо ценные вещи, которые не были сданы на специальное хранение. И, конечно, да, если это любое другое имущество постояльцев. Зато уголовное право оказалось значительно сложнее. И если с вопросом, можно ли считать необходимой обороной случай, когда друзья ограбленного мужчины избили тех, кто обобрал их товарища, девушка справилась без труда, не задумываясь, написав, что нет, то совершенно идиотская история про какого-то придурка, установившего в спальне жены магическую мину, срабатывавшую, если вес тех, кто лежал на кровати, превышал пять пудов, поставила Аулу в тупик и едва не привела в отчаяние. И если бы не невеликолепная память, позволившая чуть ли не дословно вспомнить лекцию профессора Лагенейру по теме убийств, Аулу бы с вопросов не справилась. А так она в итоге все-таки сумела решить и эту задачку. Это было убийство с косвенным умыслом, совершенное общеопасным способом. В общем, закончила Аулва всего минут на пять раньше своей соседки, пришедшей позже на добрых полчаса. энто казалось, что Неора Каганейро проверяет их работы ужасно долго, поэтому, чтобы отвлечься, она решила завести разговор со своей случайной соседкой. «А ты на отбор идешь ради места ВПД или чтобы побороться за руку и сердце Неора -рапидейро? Небрежным тоном поинтересовалась Энту. «Почему именно Неора отозвалась Аулва. «По условиям отбора в нем будут участвовать и другие неженатые молодые мужчины, как сказано в объявлении «достойные молодые люди». «А, ну да», — согласилась Энту. «Я уже и забыла об этом. Я-то хочу попасть в ВПД» а еще кое-что почитать в библиотеке летней королевской резиденции. Мне для диплома нужен трактат один редкий. А разве те, кто еще учится, могут участвовать?» Удивилась Аула. «Если окончили правовое училище и учатся дальше, то да», — кемнула Энту. «Ой, а я об этом и забыла», — рассмеялась Аула. «Да уж, кому что?» — рассмеялась Энту вместе с ней. Тут как раз вернулась Ньюра Каганейру и торжественно объявила — «Поздравляю вас, Ниора Суавэ и Ниора Коварчи! Вы обе прошли предварительный отбор, и уже завтра в три часа по полудни отправитесь в Азулмар, если, конечно, подпишите сейчас соответствующие магические договоры». «Ох!» – заволновалась Аулва. «А вещи-то собрать, ведь на целый месяц едем. А как там со стиркой?» – задала более приземленный вопрос Энту. «Бытовое обслуживание участниц отбора – осуществляется силами обслуживающего персонала летней королевской резиденции и является для участниц бесплатным, пояснила Нюра Каганейру. А вещей много можно взять? – поинтересовалась Аула. Формально этот момент никак не регламентирован но имейте в виду, что для каждой из вас будет выделен только один сопровождающий, чтобы помочь добраться до вокзала, и надрываться с неподъемным багажом работники королевской канцелярии не станут. «Значит, один средний чемодан», – кивнула Аула, начавшая лихорадочно прикидывать, что взять с собой. Энту, у которой подобных проблем не было, поскольку весь ее летний гардероб уместится в этот самый средний чемодан без труда, заинтересовалась совершенно другим. «А как же мы завтра все успеем? И собраться, и на работе все решить?» «Ой, да», – спохватилась и – «на работе-то и правда надо же, наверное, заявление на отпуск написать?» «На работу вам завтра не надо» решительно возразила Неора Каганейру. «Прямо с утра вашему руководству поступят соответствующее расположения из королевской канцелярии, так что на этот счет можете не беспокоиться. Ваша задача – собрать вещи и быть готовыми выехать из дома не позже двух часов по полудни». Значит, выражение лица дрожайшего начальника, когда он узнает, что в отпуск я все-таки пойду и на целый месяц, как положено, я не увижу – с легким сожалением подумала Энту и погрузилась в изучение магического договора, сторонами которого, помимо кандидатки, были главный королевский дознаватель и королевская канцелярия. Документ, набранный довольно мелким шрифтом, занимал почти семь листов, поэтому его внимательное изучение заняло немало времени. Интуиция ее не подвела условие о том, что Ниор Рапидейро может не выбрать в качестве невесты ни одну из участниц, в договоре действительно имелось. Но это нисколько Энту не расстроило, а вот прямое указание в договоре на то, что все участницы отбора имеют право без ограничений пользоваться библиотекой летней королевской резиденции, откровенно порадовало. В принципе, ничего неожиданного в договоре не было. Кандидатки были обязаны принимать участие во всех конкурсах, а также в двух торжественных приемах и трех совместных с достойными молодыми людьми мероприятиях. Отказ от участия в любом этапе отбора, как и отказ от посещения мероприятий, карался немедленным расторжением договора. В свою очередь, Королевская канцелярия обеспечила проживание и питание кандидаток в течение всего отбора, бытовое обслуживание, включая уборку помещений и стирку, предоставляло доступ к библиотеке и необходимые расходные материалы для участия в конкурсах и даже платье для торжественных приемов, причем особо подчеркивалось, что посещение приемов в своих нарядах запрещено. Также в договоре было указано, что попимо девушек-кандидаток в отборе будут участвовать достойные молодые люди, не имеющие, однако, права требовать от участниц вступления в брак. «А зачем там эти достойные молодые люди?» – поинтересовалась Энту Униора Каганеру, терпеливо дожидавшись, пока девушки прочтут и подпишут документы. Затем, с улыбкой мудренного жизнью человека, пояснила та, чтобы участницы отбора не знали, кто именно является, так сказать, главным призом и вели себя более естественно. Личность Неора будет скрыта специальным заклятием, и узнать его среди других достойных молодых людей ни одна из кандидаток не сможет. Ведь, согласись, Неора Корчи, Одно дело притворяться идеальной в течение непродолжительного времени, которое сможет уделять каждый из многочисленных кандидаток главный королевский дознаватель, и совсем другое притворяться постоянно со всеми мужчинами, с которыми будешь общаться в течение отбора. Первое удастся довольно легко практически любой девушке, а вот второе вряд ли в полной мере получится хоть у кого-то. Разумеется, Не могла не согласиться Энту, оценившая серьезный, глубоко продуманный подход к делу организаторов отбора. «А зачем условие о том, что организаторы отбора не несут ответственности за вред, причиненный участницами друг другу? Ведь это в любом случае так, и участницы, все имеющие юридическое образование, должны об этом знать», — решила проявить любопытство и Аула. «А это предупреждение для тех, кто не привык ожидать от людей самого худшего» с мрачной улыбкой ответила за Ниору Каганейру Энту. «Вот тебе, небось, до того момента, как ты прочла это условие, и в голову не приходило, что другие участницы могут причинить тебе вред?» «Ну, наверное», — задумчиво протянула Аулва. «А они могут, и вполне вероятно, кто-то из них даже попытается», — кивнула Ниору Каганейру. «Но теперь ты предупреждена и будешь настороже», — добавила Энту. Девушки наконец-то подписали по три экземпляра своих магических договоров, по одному для каждой из сторон, и засобирались по домам. И энто и Алва были бы не против поболтать еще, но время было уже позднее, поэтому они решили отложить общение, тем более что Ниора Каганейру сообщила, что путешествовать им предстоит вместе. Девушки тепло попрощались друг с другом и с Нюрой Каганейру и отправились каждая в свою сторону в ожидании завтрашнего дня, который, как обе надеялись, станет началом нового, лучшего этапа в жизни. Сообщать родителям, что отправляется на отбор невест для главного королевского дознавателя, Аулва не собиралась, не хотела никаких объяснений, все уже много раз было сказано, и они оба прекрасно знали, что она не хочет замуж за Калхуса, но совершенно не желали ей помочь. А ведь могли. Отец был магом к нотариусам, а мама его бессменной помощницей. И если бы они захотели, то общими усилиями добились бы того, чтобы мерзкий начальник оставил дочь в покое. В конце концов, их семья далеко не последняя в Таджи. Но вместо этого оба постоянно твердили, что Алва легкомысленно упускает свое счастье, мечтая о такой эфемерной вещи, как любовь. А она мечтала и в любом случае хотела выйти замуж за человека, которого она будет пусть и не любить, но хотя бы уважать. А уважать Калхуса, домогавшегося ее, пользуясь служебным положением, Аула не могла. Поэтому она решила просто оставить родителям записку с кратким сообщением, куда и зачем отправилась. Они ведь оба завтра с утра уйдут на работу, младший брат Тенью отправится в школу, а среднего – Галиньягу и вовсе сейчас нет, он ведь учится в юридической академии джалео Поэтому у Аулвы была прекрасная возможность спокойно собрать вещи с утра и уехать до того, как домой вернется кто-то из домочадцев. Конечно, обычно утром она уходила даже чуть раньше родителей, но в данном случае можно было и немного слукавить, сказать, что завтра ей на работу нужно позже, поскольку сегодня Ньюор Калхус ее задержал. Подобное, кстати, случалось не так уж редко. Противный начальник специально это подстраивал, чтобы остаться с Аулой наедине по вечерам, когда в здании мэрии уже почти никого не было, и иногда действительно разрешал ей на следующий день прийти попозже, чтобы не давать совсем уж явного повода нажаловаться на него заместителю мэра, курировавшему юридическую службу. В общем, в том, что родители ей поверят, Аулова не сомневалась, И времени собраться будет более чем достаточно. Надо только хорошенько продумать, что брать с собой. Не так-то просто подобрать гардероб на целый месяц так, чтобы он поместился в средний чемодан. Да и брать надо было самое лучшее из практичного. Свои наряды-то на приемы надеть все равно не дадут. А каждый день лучше носить удобные вещи, как ни крути, а в них, в конечном счете, чувствуешь себя увереннее. Да неизвестно, какие они там будут эти испытания профессионального мастерства. После не таких уж простых задач на предварительном отборе Аулва подозревала, что для них могут устроить и что-то типа игровых расследований, вроде тех, которые проводились для студентов юридических академий и училищ, чтобы отработать практические навыки. И в рамках подобных практических отработок могли ведь отправить и куда-нибудь на природу, осматривать место происшествия, значит, нужно быть готовой ко всему». Разумеется, Аулва не питала особых надежд на то, что сумеет очаровать самого Ниора Рапидеру. Да если уж совсем честно и не слишком этого хотела, уж больно высокопоставленный человек. Быть супругой должностного лица такого ранга – доля хоть и почетная, но отнюдь не нелегкая. А она хотела жизни простой и понятной, с обычными семейными праздниками, на которые можно пригласить только самых близких, со спокойными вечерними посиделками в уютных креслах, с неспешными прогулками в парке по выходным. Вряд ли женщине главного королевского дознавателя будут доступны столь обыденные радости. Ее ожидают торжественные приемы, нередко даже из участием членов королевской семьи, салонные беседы когда нужно следить за каждым сказанным словом и постоянно пытаться чутко улавливать подтекст любой услышанной фразы и общение с огромным количеством совершенно неблизких, а порой не только неприятных, но даже и неинтересных людей. Нет, такой доли для себя Алва не желала. Поэтому свои надежды возлагала на участвующих в отборе достойных молодых людей – которые уж всяко будут попроще, чем главный королевский дознаватель. Да и возможность попытаться устроиться в столице на работу тоже нельзя было отбрасывать. Ее новая знакомая, имени которой Аула пока так и не узнала, только фамилию Коурчи, была права. За шанс попасть в УПД стоило побороться, ведь если она сможет туда попасть по результатам испытаний, проводимых самой королевской канцелярией, Никакие плохие характеристики от мерзкого калхуса дело уже не испортит. Поодушевленная открывающимися перспективами Аулва с трудом сумела изобразить перед родителями и братом усталость с оттенком раздражения, которую должна была испытывать, если бы и в самом деле задержалась на работе по настоянию начальника. но вроде бы все получилось, никаких адресованных ей подозрительных взглядов она не заметила. Правда, пришлось на ночь на всякий случай выпить снотворное. Все-таки следовало выспаться, чтобы собираться на свежую голову. У Энт уже все было проще. Позвонив Ангу с карманного эферафона, как раз успевшего достаточно подзарядиться, пока шел предварительный отбор, она радостно доложила, что все прошло успешно, и уже прямо завтра она отправится в Азолмар. Про то, что познакомилась довольно приятной девчонкой, с которой, как показалось Энту, они могли бы подружиться, рассказывать пока не стала, чтобы не сглазить. Уж больно ей хотелось, чтобы эта дружба и впрямь у них получилась. Не то, чтобы Энту вот прямо жить не могла без подружки, Анг и его жена Туне, которые всегда охотно принимали Энту у себя и были рады пообщаться, неплохо ее заменяли, но хотелось иногда что-то обсудить и с девушкой своего возраста. А единственная подруга Бентусена осталась в Эльмерме, умудрившись выскочить замуж за молодого мастера судоремонтного завода, едва они покинули приют. Нет, Сена все равно пошла учиться, но только не в правовое училище, а в училище делопроизводства. Но осталась после его окончания, разумеется, в Эльмерме. Так что увиделись они теперь только когда энто приезжала в отпуск. В остальное время подруги могли лишь переписываться и изредка созваниваться, ведь ни у одной из них не было сильного магического дара. А без подзарядки в процессе разговора от покупных магических батарей, стоивших довольно дорого, говорить по эфирофону непрерывно можно было всего семь минут. Энто и сама бы с радостью осталась в Эльмерме. Она искренне любила этот шумный приморский город. Но тех, кто учился бесплатно, по распределению отправляли не туда, куда хочешь, а туда, где нуждаются в соответствующих специалистах. Исключение делались только для замужних женщин, которым давали распределение в город, где работал муж. В общем-то, теоретически, отработав после училища три года по распределению, энто могла бы вернуться в Ольмэрме, но практически особых шансов у нее не было. Все более или менее приличные рабочие места там были исключительно для своих. Поэтому чуть меньше трех лет назад, когда срок ее отработки закончился, Энту даже и пытаться не стала, здраво рассудив, что лучше уж ей работать в Таджи, где она успела приобрести определенную профессиональную репутацию. Была на хорошем счету начальства и обзавелась не только несколькими приятельницами, но и настоящими друзьями в лице Анга и Туны энто не раз благодарила Умаведе и Трандиссео, позволивших ей встретить на своем пути этих чудесных людей, имевших пятерых сыновей, но мечтавших о дочке, которую энто им отчасти заменила. Она не знала, известно ли Туне о том, что Анг видит в энто отражение своей погибшей первой возлюбленной, но, разумеется, никогда об этом не спрашивала. И пусть в целом у энто в Тадже все складывалось удачно, Еще одна подруга ей точно не помешает, тем более они обе смогут успешно пройти испытания и попасть на работу в УПД.